Глава 5. Тепло. Я неумолимо тянулась к нему, и оно нежно обволакивало. От него исходили долгожданный покой и умиротворение. Радость, которой мне отчаянно не хватало в последнее время. Сейчас я чувствовала необъяснимую легкость, все проблемы будто растворились. Они исчезли, растаяли, как снежинки, которых коснулось то самое тепло. И это было так странно и непривычно, Казалось, точнее, я была уверена, что, прикоснувшись к источнику тепла, сотворю чудо, а я так безумно в нем нуждалась, как никогда прежде. Напрополую стремилась к нему, преодолевая нелепые преграды в виде м -м, подушек и одеяла, пока, наконец, пальцами не дотронулась до гладкой поверхности, атласной и горячей. Под ладонью что-то ритмично стучало, бух-бух-бух. Потом ритм участился, а поверхность дрогнула будто легкая волна по ней прошлась. Мне было мало тепла, я хотела больше. Жаждала не только рукой его ощупать, но и всем телом. Будь моя воля, навсегда бы в нем растворилась, ведь я не любила холод. Холод — это одиночество, а я его опасалась, пожалуй, больше всего на свете. Но сейчас я чувствовала себя уютно и безопасно. Я не одинока, я не одна. Будто уж от ледяной воды на меня вылили. Сон мгновенно испарился, гонимой нарастающей паникой. «О, боги! Рядом кто-то был в моей постели, большой, горячий и... голый!» Резко вскочила и отшатнулась, отползая все дальше и дальше, пока не грохнулась в пропасть. Дурацкие высокие кровати. Кажется, задницу себе отбила. Попыталась встать на ноги, но, запутавшись в простыне, которую тащила за собой во время фееричного падения, Подскользнулась и лбом со всей силы впечаталась в прикроватную тумбу. «Ай! Настя!» Донесся сверху удивленный и хриплый, очень хриплый голос. Размышления на тему о самом волнительном мужском голосе, который мне довелось когда-либо услышать, прерывает неприятное ощущение липкости на лице. Из моего носа фонтаном сочилась кровь. Не глядя на мужчину, тяжелый взгляд которого прожигал насквозь, Кинулась в ванную и захлопнула за собой дверь. Как и предполагала на лбу, багровым пятном выделялась огромная гематома. А ворот белоснежного халата впитал все еще сочившуюся из носа кровь. Скинула халат на пол и, кое-как, стянув на затылке волосы в узел, догнулась над раковиной. Холодная вода ощутимо притупила боль и приостановила кровь. Я запрокинула голову, пытаясь окончательно справиться с кровотечением но пошатнулась, когда в глаза ударил яркий свет потолочной лампы. Прикрыв веки двумя руками, вцепилась в край раковины, чтобы удержать равновесие. Голова слегка кружилась, последствия не от ушиба, а от быстро колотящегося сердца. И стучит оно неистово лишь от осознания того, что за дверью в моей постели лежит мужик, голый и горячий, и становится невыносимо стыдно, потому что сейчас отчетливо понимала, что это к нему я тянулась и, кажется, даже вскарабкалась на него. Крепко обнимала. Только я неосознанно это делала, согреться пыталась. А он наверняка подумал, что пристаю. Ха, ну и какая из меня соблазнительница? Всматриваясь в отражение в зеркале. Невысокая, чересчур худая, с непонятным цветом волос, светло-русый, блеклый. Нет во мне ничего, что могло бы привлечь внимание мужчины. Обыкновенная внешность, без изюминки. Порой делает меня невидимой на фоне других девушек. Иногда чувствую себя неодушевленным предметом и потому давно смирилась с той мыслью, что не быть мне роковой красоткой, вызывающей интерес у парней. А у таких искушенных мужчин, как Влад Романович, тем более. И мое поведение в кровати наверняка вызвало у него недоумение. Настя вздрогнула от резкого стука в дверь и приглушенного низкого голоса. Я могу войти? Зачем входить? Не надо никуда входить ты в порядке? Очередное размышление на тему своей непривлекательности ничего кроме уныния у меня обычно не вызывало. Поэтому нет, Влад Романович, я не в порядке. Дверь резко распахнулась и на пороге появился он. Очень высокий, поджарый, взволнованный и слава богам в трусах. Мужчина уперся крепкими руками в бока и хмуро прошелся по мне взглядом. Черт, с молниеносной скоростью схватила с пола халат и в попыхах прикрыла от тело что же вы все время без спроса врываетесь ты не отвечала услышала угрюмый ответ от мысли что он увидел меня в чем мать родила лицо словно пламенем обдало уверенно сейчас я походила на переспелый помидор выйдите пожалуйста пробормотала не глядя на мужчину естественно он не исполнил мою просьбу Почему естественно, да потому что Влад Романович был человеком из категории людей, идущих на пролом. Плевать такие хотели на пожелания посторонних. О нет, я вовсе не специалист по определению типа личности. Просто порой посмотришь хотя бы мельком на человека и сразу понимаешь, перед тобой непростой экземпляр, в котором доминирует высокая степень целеустремленности. Вот и сейчас этот самый экземпляр медленно, но целеустремленно шел ко мне подавляя лишь одним своим присутствием и заставляя втянуть голову в плечи. С опасением глядела на него, сильнее прижимая холод к телу. «Я домой хочу», – пискнула испуганно, когда он подошел почти вплотную. Кажется, он замер на какую-то тысячную миллисекунду, услышав мои слова. «Не стоит меня бояться, Настя. Я же сказал, что не трону тебя. Вы также заявили, что спальня в моем полном распоряжении, но почему-то оказались в моей постели». Теплые пальцы обхватили мой подбородок. Темный, почти черный взгляд остановился на синяке, ярко контрастирующем на бледном лице. Придется лед приложить, сделал вывод Влад Романович, игнорируя мои обвинения. Голова не кружится, не тошнит. Нет, это хорошо, стоя здесь, я сейчас вернусь. Когда мужчина вышел из ванны, я снова завернулась в халат, быстро стащила с батареи все еще влажные трусы и спрятала их в кармане. «Хух, а теперь послушно можно продолжать стоять здесь и ждать Влада. То есть Влада Романовича, который вернулся спустя минуту. Уголок тонких губ дернулся, когда он посмотрел на мои пальцы, вцепившиеся в узел на поясе халата. Можешь надеть, она чистая». Влад Романович протянул черную футболку и, развернувшись, направился к выходу. «Избавься от этого халата, будь добра». Он лежал на кровати, равнодушно прошелся по мне взглядом, когда я вышла из ванной и снова уставился в смартфон. Сейчас принесут лед и мазь для гематом, а пока ложись спать. А вы тоже здесь останетесь, да? На диване неудобно. Я, правда, пытался на нем заснуть, но так и не смог. Ничего страшного, я без проблем могу провести ночь в гостиной. Серые глаза всего на миг оторвались от экрана смартфона. И этого хватило, чтобы тут же отказаться от идеи. Не глупи, Настя, Кровать достаточно большая, мы даже не будем касаться друг друга. После короткой паузы добавил: только если ты сама этого не захочешь. Намек на то, что к нему приставало, сильно смутил. Все-таки не помирещилась, и я действительно к нему тянулась во сне. Извините, я неосознанно до вас дотрагивалась. Проехали, давай спать, скоро утро. Спустя несколько минут раздался стук в номер. Сквозь полуприкрытые веки проследила, как Влад Романович Прошел к входной двери и взял пакет с логотипом местной аптеки из рук охранника. Глаз не могла от него оторвать. Какой же он большой и красивый. Легкое покалывание на подушечках пальцев говорило о многом. Я все еще чувствовала тепло и гладкость его кожи. Ситуация, в которой оказалась, сродни глубокому потрясению. Я впервые провожу ночь с мужчиной, да еще и с таким, таким необыкновенным. Ни разу в своей жизни не встречала представителей мужской половины с настолько мощной аурой, физически ощутимой. Вот он просто идет сейчас, медленно, лениво, а кажется, будто воздух рассекает. И невидимые волны нещадно бьют во все стороны. А когда доходят и до меня, мои нервы начинают вибрировать под натиском мощнейшей пульсации. Натягивают и подбородка одеяла, когда он ко мне подходит. Стараюсь не пялиться в область его паха, который сейчас находится почти на уровне моих глаз. Задача не из простых, я бы сказала невыполнимая, потому что мой взгляд становится неконтролируемым. Он сам скользит по рельефной могучей груди, спускается ниже. Проходит вдоль дорожки черных волос, которая скрывается за резинкой боксеров. Вынув из пакета коробочку мази, Платонов развернул длиннющую инструкцию и внимательно начал ее изучать. Между тем почесал живот, вернее, в меру выделяющиеся кубики пресса. И разок широко зевнул, не прикрывая рта. «Зверь! Рекомендуется применять на второй день после ушиба», произнес усталым голосом и протянул силиконовую подушку, набитую льдом. «А сегодня только холодное приложи. Спасибо большое!» Комната погрузилась в темноту, и спустя несколько минут совсем рядом послышалось громкое, размеренное дыхание.